Глава 13. На морскую прогулку мы в итоге отправились вчетвером. Лапша немедленно влюбилась в Джулию и Акулу. Сразу впрыгнула на нос и сидела там, вытянувшись против ветра, как ундина. Я решила, что это добрый знак. И второй знак тоже добрый. Когда мама дала мне повернуть ключ зажигания, мотор завёлся с первого раза. Ты молотина, Джу. Мама мне улыбнулась. Татьяна заставила себя улыбнуться, ну так мне показалось. Но дело было даже не в этом, а в том, что сама её улыбка казалась ломкой и обманчивой, как маска из бумажной кальки, сквозь которую просвечивает угрюмое лицо. Я опустилась на залатанное кожаное сиденье, и папа меня обнял. Интересно, подумала я, а он видит, что мама в маске? Когда мама начала выводить лодку из бухты, он крепче вцепился в моё плечо. Весь сгорбился и закрыл глаза. Папа не любил морские прогулки. Кстати, серьёзная ошибка с его стороны, раз уж он женился на маме. Маяк уже превратился в пятнышко. Лодка шла так быстро, что даже мама решила немного сбавить скорость. Мелкие брызги несло на нас как туман. Мой свитер сразу начал покрываться ровным слоем крохотных аккуратных капелек. Я теснее прижалась к папе, спряталась под его рукой. Когда мы вышли в открытое море, папа сел ровнее. Его вроде бы немного отпустило. Море было спокойное, ни ветра, ни волн, и скоро он перебрался на корму и уложил лапшу себе на колени. Мама заглушила мотор и достала морскую карту. Показать мне. Карта была ламинированная, огромная. Если бы перед отплытием мы захотели её развернуть, она заняла бы у нас весь пол на кухне. Поэтому она была сложена в квадраты. И все они были густо испичерены мамиными каракулями и мелкими чёрными крестиками. Я вспомнила свою записную книжку с прочерками против каждого маминого неудачного дня, и мне стало жутко стыдно. Вот тут рыбаки видели её в последний раз. Мама указала место на карте, ближе к Шетланду, чем я думала. За час она может проплыть не больше полумили. Значит, искать нужно вот в этом радиусе. Мама показала этот радиус охватывал два ламинированных квадрата. Если смотреть на карту, вроде бы не так уж много, но я-то понимала, какое это огромное водное пространство. И мама в нём одна, и aku ладна. Я могу тебе помогать, сказала я. Возьмёшь меня? Варят ли получится, ответила мама. У меня слишком много оборудования, вдвоём нам будет тесно. Я постаралась сделать вид, что не огорчилась. Можно было и не стараться. Мама всё равно на меня не смотрела. Но я, конечно, и волновалась за маму, а не только огорчалась за себя, потому что тут, на севере, море слишком огромно. В Корнуолле, куда ни повернись, из любой точки видна земля Ирландия или Англия или Уэльс. А здесь вообще ничего. Один наш маяк, пятнышко на Ансте, и сам Анст пятнышко на горизонте за кормой. Такой крохотный и нечёткий что, кажется, можно пальцем стереть его с горизонта. А Норвегия — где-то там, на востоке. А Исландия — там, на западе. И все это страшно далекое и безлюдное. Мама к такому не привыкла. А где-то в глубине — акула, которая медленнее самого времени и древнее дубов. Первое плавание Джулии и акулы оказалось не только удачным, но и приносящим удачу, потому что на следующий день папа доделал свою программу. И все заработало. В честь такого события они с мамой выпили целых две бутылки вина, по бутылке на каждого. А когда стемнело, мы все вместе вышли смотреть, как маяк будет зажигаться автоматически. После этого мы с Кином уже не могли, конечно, разглядывать с галереи звезды, но иногда он все равно приходил. И мы просто сидели и смотрели, как скользит по воде маячный луч, будто что-то ищет. Иногда там, в ночном море, Была мама. И тогда утром у папы были большие тёмные синяки под глазами, и я тоже почти не могла спать. Чтобы отвлечься, я думала о звёздах. Скоро ожидался метеоритный дождь, мы с Кином собирались его наблюдать, теперь уже не с галереи, а с соседнего утёса, куда не достаёт свет маяка. Хотя папа и закончил свою работу, о том, чтобы уехать раньше, речи не было. Несколько раз я слышала Как папа разговаривал по телефону с банком в Корнуолле. А на ужин у нас почти всегда было ризотто буфетта. И одна часть меня говорила, что всё это ерунда. Главное, чтобы мама нашла акулу. А другая моя часть, и её было больше, не говорила ничего, но ужасно хотела, чтобы мама бросила свои поиски и вернулась из моря ко мне. В ночь метеоритного дождя мне разрешили съездить с Кином на соседний утёс, чтобы смотреть оттуда потому что я сказала, что Нита тоже будет, хотя она ни о чем таком даже и не думала. Мы катили на великах по гребню вдоль берега, и дорога под нами шла на подъем, а небо над нами становилось все темнее. Но это понятно, мы же удалялись от маяка. У Кина к спине был привязан телескоп. Его металлические части вспыхивали в луче велосипедного фонаря, без которого папа бы меня не отпустил. Мы уже подъезжали к месту, до этого Кин показывал мне его на карте. Когда-то меня доплыл едкий запах дым. Кине резко остановился, и мне пришлось свернуть, чтобы не врезаться. Ты чего? Его глаза, огромные в тени шлема, смотрели прямо вперёд. "Адриан", одними губами прошептал он. Проследив за его взглядом, я увидела на вершине утёса костерок и рядом три тёмные фигуры. Одно из них, с свисающими волосами, я узнала. Возвращаемся. Буркнул Кин. Он уже разворачивал велосипед. Вот ещё, сказала я. Мы всю неделю этого ждали. Просто проедем чуть дальше и всё. Кин отчаянно мотал головой, и я уже практически сдалась и тоже начала разворачиваться, но тут от костра долетело: "Какие гости, цветочек, китуся!" Поднявшись, все три фигуры сразу выросли и направились к нам. Да скорей же, тревожно бормотал Кин. Но из-за тяжелого телескопа он качнулся и соскользнул с седла. Его штанина застряла в велосипедной цепи. Я обернулась. «Эх, надо было выключить фонарь!» Пока я помогала Кину выпутать штанину, они обступили нас с трех сторон. «И что это у нас тут такое?» Стоя надо мной со скрещенными руками, Адриан улыбался. Фонарь жутко подсвечивал его снизу. По обе стороны от него торчали его дружки. Готова сцена из фильма ужасов. Ричард: "Оли, гляньте, кого мы нашли". "Строго говоря, это мы вас нашли", ответила я. "Строго говоря?" фальшиво изумился Адриан, а Олли с Ричардом загоготали. "Ладно, заучка, спокойно". "Я спокойна". "А с тем, что ты заучка, значит, соглашаешься?" "Да легко". Кинт тянул меня за рукав, но я не двигалась. "Мама же объяснила мне, такие всегда пристают к слабым". Значит, я должна быть сильной. По крайней мере, сказала я. У меня имеются мозги. Ричард фыркнул, но Адриан ткнул его локтем в бок. А что? Разве у китов есть мозги? Есть, и побольше твоих. Я чувствовала себя всё увереннее. У тебя-то с ними похожи проблемы? Теперь Олли глупо хохотнул. Тишь ты, цыкнул на него Адриан. Джулия, поехали уже, бормотал Кин. Э, цветик. А это у тебя что? Адриан двинулся на Кина, протягивая руку к телескопу. Дай-ка сюда. Кин попятился, но мешал велосипед. Это папин. Ничего, твой папа мне не откажет. Ну, давай. Адриан выбросил руку вперёд, Кин отшатнулся и, потеряв равновесие, упал. Послышался зловещий хруст, я бросилась поднимать Кина. Упс. Притворно огорчился Адриан. "Ну, если что-нибудь сломалось", прошептала я, оборачиваясь к Адриану. В эту секунду во мне бурлила ненависть к нему, чистая и горячая. "Его папочке я сам всё объясню", с скучающим тоном сказал Адриан. "Хотя стоп, он по-английски-то понимает?" Теперь уже я удерживала Кина, но у меня это получалось лучше, потому что я больше вешу. "Я передам твоему деду, что ты сейчас сказал", пообещала я. Ему не понравится. Плевал я, сказал Адриан. Да, как там лодка с твоей мамой? Ещё не потонула? Меня окатило сразу страхом и яростью. Я отпустила Кина и шагнула к Адриану, сжала кулаки так, что ногти впились в ладони. Не смей так говорить. Она у тебя странненькая, как и ты, ухмыльнулся Адриан. А твоя несчастненькая, как и ты. Ухмылка сползла с Что ты сказала? Где она, кстати? Кин дёрнул меня за рукав. Джулия, что-то я её ни разу не видела. Заткнись, процедил Адриан тихо, с угрозой. Но что-то ещё было в его голосе, что-то дрожащее. Может, как раз слабость, про которую говорила мама? Я попробовала потянуть за ту же ниточку ещё раз. Что? Разлюбила тебя и сбежала? Ты пожалеешь, крикнул Адриан. Но, честно, её можно понять. Теперь я чувствовала себя сильной. В темноте у подножия утёса его лицо казалось страшно бледным, одно веко дёргалось. Так, и ещё раз за ту же ниточку. Ей же достался не сын, а лузер несчастный. Адриан не выдержал. Я не помню, как он меня ударил, помню только, как я уже лежала в мокрой траве. Мне не хватало воздуха, а чьи-то руки оттаскивали Адриана. «Забери свои слова обратно!» орал он срывающимся голосом. Я пыталась выдохнуть и не могла, но я видела его глаза. В них блестели слезы. «Да ладно, Адриан!» Олли с Ричардом наконец отцепили его от меня. «Пошли!» И они быстрым шагом удалились обратно к костру, таща Адриана за собой. Кин опустился около меня на колени. «Как ты? Встать сможешь?» Я медленно села, ощупала живот, проверяя, все ли цело. Нормально. Просто не ожидала от него такого. Но он от тебя тем более такого не ожидал. Глаза у Кина были огромные, как у совы. Откуда ты узнала? Что узнала? Вот то, про его маму. Ты... Он подыскивал слова. Ты вела себя некрасиво, Джулия. А он красиво? Изумилась я. Ничего себе, я же еще и виновата. Он спросил, не потонула ли лодка вместе с моей мамой. Ты слышал? Но она не потонула, сказал Кин. А мама Адриана, правда, сбежала. В позапрошлом году мы тогда учились в четвёртом классе. Я не знала. Но ты же это сказала? Кин смотрел так, будто он видит меня впервые в жизни. Его папа был плохой человек. Он разговаривал с моим папой, как Адриан со мной, только хуже. Но в прошлом году он тоже уехал на нефтяную вышку работать. И Адриан теперь живёт с Гином. Я кое-как поднялась, перед глазами у меня стояло лицо Адриана, слёзы на его щеках. Я нашла его слабость, но вот эти находки меня теперь слегка мутили. Кин внимательно рассматривал телескоп. Всё нормально? Он грустно покачал головой. Придётся показать бабе. Я поеду с тобой и всё объясню сказала я, стряхивая грязь с джинсов. Нет, зачем-то слишком громко ответил он. Ты уже навредила достаточно, хватит. Он уехал, быстро растворившись в темноте, а его слова остались висеть в ночном воздухе. Закусив губу, чтобы не дрожала, я залезла на велик и нащупывая лучом фонаря дорогу, покатила обратно на маяк. А на полпути я поняла, что чем дальше еду, тем темнее. Ани светлей становится вокруг. Огонь снова не горел, и очертания маяка едва угадывались в свете звёзд. Я закинула велосипед в сарай и пошла домой. Голоса родителей, папин ругательный и мамин утешающий, доносились сверху. Одна только лапша спустилась меня встретить. Я взяла её на руки и отправилась на галерею. Когда я поднималась мимо папиного кабинета, мама выглянула на лестницу. Извини, что тут у нас столько нехороших слов, сказала она. Давай пока отменим для папы брони-банку. Маяк опять не работает. Думаю, и она и сама заметила, буркнул папа. Он стоял посреди комнаты на стремянке и делал что-то внутри маячного фонаря. Красные и зелёные проводки велись по его рукам как вены. Мама закатила глаза. Как метеоритный дождь? спросила она. Мы не поехали, у Кина не получилось, соврала я. Пойду, посмотрю с галереи. Чудесно, весело ответила мама. Но она всё была в своих мыслях и даже не заметила, что я вру. Я тоже сейчас приду. Да, прихвати сачок для крабов, вдруг что-то поймается. Это в детстве у меня была такая игра. Вечером я бродила по берегу и пыталась выловить сачком звёзды в лужах между камнями. Глупо, конечно. Но я всё равно сходила за сачком, поднялась на галерею и стала ждать. Лапше скоро наскучило, она спрыгнула с рук и улезнула вниз. Я ещё подождала, а потом небо начало искрить. Яркие точки света прочерчивали по нему тонкие быстрые линии. Одна, ещё одна. И вот их уже по одной две в минуту. Я взяла сачок, держала его, покачивая над перилами и представляла, как в него влетит горячий белый комок звёздного света и прожжёт насквозь. Внезапно у меня за спиной вспыхнул свет. Снизу долетело ура, и медленные проблески маячного луча снова запустились. Передо мной было море, такое огромное, и звёзды, такие далёкие, а в руках сачок для крабов, такой крохотный. "Балда", обругала я себя и отбросила сачок. И села, обхватив колени. Если бы Кин был сейчас здесь и рассказывал мне про звёзды, Если бы не думать про эти дурацкие слёзы в глазах Адриана, если бы в животе, как в стиралке, не крутился без конца горячий, горячий стыд. А звёзды падали с неба, а мама не шла, и как же мне было одиноко. Стены дрожали, пучились, колыхались, поленьё уже доползло до верха, стало темно, как в океане. Медленно и неостановимо акула двинулась навалилась всем весом половицы скрипнув рассыпались в щепки кровать повисла маяк выдрала с корнем огромная акула всплыла и волокла нас в море